Я должна в о й т и Нел. Вы меня слышите? Придется ломать замок. Не пугайтесь. Давай, Джилли, давай, девочка. Сегодня никто не будет хмуриться. Давай смеяться, давай с ума сходить. Будем пить и плясать до утра. Соберем компанию, поедем в Уитби и вино с собой захватим и еду. Будем плясать голышом на развалинах а б а д с т в а Пусть попробуют схватить нас, ж и л и нам на всех плевать. Стук все громче, стучат сильно, сильно, сильно. Уши лопаются, лопается сердце, скреби, скреби кожу до чиста. Ничего не выйдет, мистер Кларенс. Мне придется. Нет, заткнитесь, чёрт, п о б е р и Поздно ночью. Я сказала до свидания. Ты меня слышала? Ты меня видела? Ты нашла его там, где я его положила? Боби, ты его нашла? Дерево скрипит, дерево трещит. Нигде не укроешься. Последнее прибежище, пока Лот не нашел меня. Последняя возможность стать чистой, чистой, чистой. Господи, господин Эл, я вызову скорую. Нет, уйдите, оставьте нас. Руки хватают, руки скользят, вода розовая, г у с т а я о т к р о в и Руки д е р ж а т кто-то кричит, заворачивает ее в теплое полотенце, прижимает к себе. Нелли, господин е л Прижаться к нему, услышать его плач. Все позади, теперь я чиста. Вынесите ее из ванной, мистер Кларенс. Уходите, оставьте нас. Я не могу этого сделать. Она главный свидетель в деле об убийстве. Вы же понимаете. Ее реакция сама по себе подтверждает это. Нет, вовсе нет. Она не была там. Она была со мной. Вы же не рассчитываете, что я вам поверю, Нел? Я не дам им, не дам. Слезы, слезы, глаза болят, тело сотрясают мука и боль. Довольно, довольно. Джона. Да, дорогая, что? Нел умерла. Тогда он выломал дверь. Завершил отчет Барбара. Линли п о т е р лоб, голова раскалывалась на куски. От разговора с Хейверсем у становилось все хуже. Короткая пауза. Хейверс, окликнул он. Линли сам слышал, как резко прозвучал в трубке его голос. Он казался сердитым, а не усталым. Барбара с трудом переводила дыхание. Плачет она что ли? Она, она. Барбара шумно откашлялась. Она принимала ванну. Принимала ванну? Неужели Хеверс не понимает, какую несет чепуху? Что же произошло на самом деле? Да. Только она скребла себя щетками, металлическими щетками. Вся была в крови. Господи, про б о р м о т а л о н Где она сейчас, х е в е р с Как она?